Мальчуган не хотел идти, потому что боялся безобразной старухи, но мать строго приказала ему отнести капусту, так как жалела слабую, дряхлую женщину. Мальчик повиновался, но со слезами на глазах. Сложив капусту в платок, он пошел вслед за старухой по рынку. Старуха шла очень медленно, и потому ей понадобилось добрых три четверти часа пока она добралась до отдалённой части города и остановилась перед маленьким ветхим домиком. Она вынула из кармана старый заржавленный ключ, проворно всунула его в замочную скважину, и дверь с шумом раскрылась. Но как же изумился маленький Яков, когда вошёл в дом. Внутренность его была великолепно убрана, потолок и стены были мраморные, Мебель из лучшего черного дерева, украшена золотом и драгоценными камнями. Пол же был весь из стекла и такой гладкий, что мальчик несколько раз поскользнулся и упал. Между тем старуха достала из кармана серебряный свисток. Раздался резкий пронзительный звук. В ту же минуту по лестнице сбежало несколько морских свинок. Якову показалось очень странным, что они ходили на двух ногах, обутых вместо башмаков в ореховые скорлупки. Носили человеческое платье и даже шляпы по последней моде. — Где мои туфли, негодные твари? — крикнула старуха и так сильно ударила палкой, что свинки с криком подскочили вверх. — Долго ли мне еще стоять тут? — В одну минуту свинки взбежали вверх по лестнице, и, вернувшись с парой кокосовых скорлупок, подбитых кожей, проворно надели их старухи на ноги. И в тот же миг прежние хромоты и пошатывания как не бывало. Старуха отбросила в сторону палку и проворно побежала по стеклянному полу, увлекая за собою у маленького Якова. Наконец они остановились в комнате наполненный всякой утварью, придававший ей вид кухни, хотя столы из красного дерева и диваны, покрытые драгоценными коврами, могли стоять и в любой роскошной гостиной. «Присядь тут!» — сказала старуха очень ласково, усаживая Якова в угол дивана и ставя пред ним стол таким образом, чтобы он не мог оттуда выйти. «Присядь!» «Тебе ведь пришлось нести немалую тяжесть. Человеческие головы не очень-то легки». «Что вы, старуха, что вы такое говорите?» — воскликнул мальчик. «Правда, я действительно устал. Но ведь то, что я нес, были лишь качны капусты, которые вы купили у моей матери». «Как же много ты знаешь!» сказала старуха со смехом и, подняв крышку с корзины, вытащила оттуда за волосы человеческую голову. Мальчик чуть не обмер от страха. Он не мог понять, как это все могло случиться, но при этом невольно подумал об опасности, которая угрожала его матери, если бы кто-нибудь узнал об этих человеческих головах. «Надо чем-нибудь...» — Вознаградить тебя за то, что ты был такой вежливый, — пробормотала старуха. — Вот подожди немного, я сварю тебе суп, которого ты не забудешь во всю жизнь. Тут она снова засвистела. Снова появилось несколько морских свинок в человеческих платьях и передниках. За поясом у них торчали кухонные ложки и поварские ножи. За ними в припрыжку прибежало множество белок, широких турецких шароварах и зелёных бархатных шапочках. Они, по-видимому, были поварятами. С величайшим проворством они лазали по висевшим на стенах полкам, доставали оттуда кастрюли и блюда, приносили яйца и масло, коренье и муку, и всё это ставили на плиту. Старуха же в своих кокосовых скорлупках бегала и суетилась по комнате, и мальчик видел, что она старается сварить ему что-то очень вкусное.